Наморщив лоб, и полит Матвеич трафаретил железные досочки. За полгода бриллиантовые скачки он растерял все свои привычки. Просыпаясь по утрам, не пел он уже своих банжуров и гутморгенов. Далеко в прошлом остался морозный с жилкой стакан, из которого пивал он молоко, будучи делопроизводителем ЗАГСа уездного города Н.,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 очутившись на улице и полит матвееич насупился и бормоча бриллианты все мои а вовсе не шесть процент пошел на каланчевскую площадь у третьего окна от парадного подъезда железнодорожного клуба и полит матвееич остановился зеркальные окна нового здания жемчужно серели в свете подступавшего утра в сыром воздухе звучали глуховатые голоса маневровых паровозов и полит матвееич ловко вскарабкался на карниз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 Спал вечным сном в розовом особняке на Сивцевом в Рашке. Ипполит Матвеевич сел на пол. Обхватил стул жилистыми своими ногами и с хладнокровием донтиста стал выдергивать из стула медные гвоздики, не пропуская ни одного. На 62-м гвозде работа его кончилась. Английский ситец и рогожа свободно лежали на обивке стула. Стоило только поднять их —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 Примечание. В брезентовой спецодежде и в холодных сапогах. Вероятно, сторож на дежурстве носит обмундирование пожарного. Широкая брезентовая куртка, плащ с капюшоном, брюки того же материала, сапоги с головками из грубой сыромятной кожи, без подкладки и брезентовыми голенищами. Конец примечания. Сторож был очень стар, румян и, как видно, добр. «Ходят и ходят», — общительно говорил старик, которому надоело ночное одиночество. «И вы тоже».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 Чудесное преображение сокровищ в новое здание клуба задано изначально. Роман начинается с 15 апреля 1927 года, когда в «Правде» была опубликована статья «Театр и клуб» о совещании профработников и деятелей театра, где, в частности, сообщалось о тяжелом материальном положении клубов и высказывалось предположение, что конкретные данные, сообщенные представителями профорганизаций, будут способствовать более деловому подходу к вопросам клубно-художественной работы. На ту же тему, причем в тот же день, высказался и гудок в статье «Возможности есть нет умения», подписанный «Железнодорожник», изложена история благоустройства клуба, где, кстати, фигурируют стулья. Еще с 1925 года железнодорожники просят установить в клубе радиоприемник с громкоговорителем, а им отвечают, что, мол, нет средств. Между тем, правление клуба закупило 250 венских стульев, стоящих в 3-4 раза дороже обыкновенных скамеек со спинками. Если бы вместо стульев были закуплены скамейки, в клубе был бы уже громкоговоритель. Кроме того, стулья непрочные, скоро поломаются, и их рано или поздно придется заменить скамьями. В романе, как и в Гудковской статье, правление клуба нерационально приобрело дорогие стулья, они скоро поломались, тем не менее клуб получил даже не громкоговоритель, а новое здание». Подчеркнем, газетная хроника 15 апреля 1927 года – ключ к пониманию романа. В этот день газеты сообщили о шанхайском перевороте, событии, которые левая оппозиция объявила крупнейшим поражением советской внешней политики, чреватым смертельно опасными для страны последствиями, а сталинско-бухарская пропаганда в ответ приписала троцкистам попытку вернуть страну на 10 лет назад, к эпохе военного коммунизма, глобальной войны, перманентной революции. 15 апреля началась погоня бывшего уездного предводителя дворянства за сокровищами, тоже своего рода попытка вернуться на 10 лет назад, вернуть собственность своей семьи. В тот же день столичная пресса поставила вопрос об улучшении оборудования железнодорожных клубов. Осенью 1927 года троцкисты были разгромлены окончательно, а правительство позволило гражданам поверить, что глобальная война, перманентная революция надолго откладываются. Осенью 1927 года Воробьянинов убедился, что попытка вернуть прошлое не удастся, и осенью 1927 года был построен новый железнодорожный клуб на Воробьяниновские средства. Круг замкнулся, и в итоге авторы, иронически обыгрывая сюжет «Пушкинской пиковой дамы», доказали, что любые попытки вернуться в прошлое безумно гибельны, потому буквально утратил рассудок Востриков, буквально обезумил Воробьянинов, буквально захлебнулся кровью своей Бендер, так и не узнавший, что избитый лозунг «Сокровища помещиков и капиталистов должны стать общественным достоянием» реализован тоже буквально. Конец примечания. И Полит Матвеич страдальчески смотрел на румяного старика. «Да», — сказал старик, — «необыкновенный этот клуб. Другого такого нигде нету». «А что же в нем такого необыкновенного?»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 Декабрь 2021 года. Звукорежиссер Ирина Транковская. Читал Кирилл Петров.